Сегодня мы с тобой дойдем до конца восьмой дорожки и простимся. Я с тобой, а ты простишься со всеми ребятами. Не знаю, как ты, а я их всех очень люблю. И даже тусу и ее люблю и жалею. Почему жалею? А потому что плохо человеку, у которого рядом нет настоящих верных друзей. жизни, дороги любые, Выбирай любые пути, а пока Все твои дорожки еще голубые, каждая дорожка трудна и легка. за горами был конец учебного года и в школе, и в бассейне. Незадолго до соревнований Антон и Маринка сидели на трибуне и сверху смотрели на пловцов, скользивших вдоль голубых дорожек бассейна. Антон, Антон, завтра придёшь. Завтра? Угу. А что завтра приходить? У меня нет занятий. Уже забыл. Завтра у нас соревнования. Да нет, не забыл. Приду, конечно. Ой, знаешь, какая у нас дистанция? Знаю. 50 метров кролем. А, тебе что, за Ивановна сказала? Чудачка. Да ведь у меня, когда я первый раз участвовал, было точь-в-точь. -точь. Ой, и стартовый пистолет был. Ну, а как же? Ой, Антон, только ты никому не говори, не скажешь? Не скажу. Я очень боюсь, как он будет стрелять стартовый пистолет. Боишься? Так ведь он просто бац и все. Я знаю, только он очень громко стреляет. Марина, а, а та девочка, как ее, ну знаешь, у нее еще купальник с корабликами. С рыбками-корабликами. Туся? Туся? Ну, она тоже будет участвовать? Нет, она давным-давно не ходит в бассейн. Наверное, уехала. Нет-нет, Туся никуда не уезжала. Более того, именно в то время, когда Антон и Маринка о ней говорили, она с бабушкой шла по бульвару Ленинградского проспекта как раз мимо бассейна. И вдруг Туся, отпустив бабушкину руку, побежала вдогонку за девочкой, которая шла впереди. Это ты? Ой, Галя, я так рада. Здравствуй, Туся. Здравствуй. Ты в бассейн идёшь? Нет, мы сегодня не занимаемся. А ты почему перестала ходить? Да так. Мы думали, что ты заболела, хотели тебе позвонить. Мне позвонить? Ну да, только телефона не нашли. А вы тоже вспоминали обо мне? Ну ещё бы. Смотри, сколько ты пропустила. А завтра у нас будет соревнование в 4 часа. Зоя вам на нас выпускает. Всех? Да, мы теперь плаваем не поперёк, а вдоль бассейна, 50 метров. А помнишь, как мы боялись большого бассейна, помнишь, да? А я тоже завтра приду на соревнования. Приходи, посмотришь. Нет, я хочу вместе со всеми. Подумаешь, 50 метров, я тоже проплыву. Ну что ты, Туся, без тренировки? Подумаешь, я и без тренировки проплыву. Нет, Зоя Ивана тебя не допустит. А раз я хочу, допустит, вот увидишь. Не узнать сегодня бассейна, столько в нём света, и такой он нарядный. Над водой висят флаги, из радиорупоров разносится музыка, а на трибунах много зрителей. Тут все Маринкины родные, и мама тихой девочки Гали, и родители Ашота тут, и отец Кости Великанова, и, конечно, мама Шура с Юром. И ещё на трибуне сидит и ждёт, не дождётся начала соревнований. Знаешь, кто? Да-да-да. Но о ней потом. По краю бассейна рассказывают судьи. В белых костюмах у каждого на рукаве красная повязка. И стартёр с пистолетом тут же. Это он даёт громким выстрелом короткий сигнал. Прыгай в воду! У самой воды стоят секундометристы с часами. А вот и они, наши ребятишки. Все в полном составе. Ждут своей очереди, когда по радио назовут их имена и фамилии. Ну как, ребятишки, приготовились? Ой, Разве скоро? Следующий заплыв ваш. Ой, уже. Ой. Ну чего, чего ты испугалась, Мариночка? Все будет хорошо. А что ты? Зоя Ивановна, хотите, я проплыву кролем не 50, а 100 метров? Хотите? Ну, честное слово, проплыву. На будущий год проплывешь. Главное, не торопись. Не расходуй энергию в начале дистанции. Береги силы для конца. Хорошо. Так. А ты, Юрик, не шлепай руками по воде, понял? Понял. А А как же? Знаете, кто сегодня пришел посмотреть на вас? Знаю. Да, мы ее видели. Она сидит на трибуне. ха ха, -ха. в первом ряду. Тусе очень хотелось плыть сегодня с вами. Но мы с ней договорились, лучше не стоит. А с осени она снова будет ходить в бассейн. И думаю, она вас догонит. Конечно, может и перегонит. Приготовиться терияну. Марине Голубевой. Ой, это Ой. Тихомировой. Ой. Юре и Шуре Петровым. Это мы. Ваш заплыв. Пошли. Ой, что, боишься? Ой, Ничего не боюсь. Шесть голубых дорожек перед шестью маленькими пловцами. Седьмая Тусина сегодня пуста, а возле восьмой крайней стоит Антон Черных. Нет-нет, сегодня он не участвует в заплыве. Он просто пришел взглянуть на своих младших товарищей. Свисток стартера, слышите? Маринка, Костя, Галя, Ашот и Шур с Юром занимают места. Еще один свисток. Все шестеро подходят к самому краю стартовых тумбочек и стоят, чуть согнувшись, откинув руки назад, готовые к прыжку. И, наконец, выстрел. Оттолкнувшись, все бросаются вперед. Шесть всплесков воды почти одновременно поплыли, На первой дорожке плывёт Маринка, плывёт сосредоточенно, не торопясь. Не так ей важно прийти к финишу первой, пусть не она, пусть другие, всё равно она будет рада. На соседней дорожке Костя Великанов. Он так бьёт по воде ногами и руками, что брызги летят чуть ли не к трибуне. С сильными грибками шот посылает своё тело вперёд, вперёд, вперёд, ему хорошо в воде. Он проплывёт и 100 метров, если Зоя Ивановна ему позволит. Оба брата, Шур и Юр, на двух смежных дорожках. Плывут так согласно, будто они связаны друг с другом верёвочкой. Как один, так и второй. Как один, так и второй. Галя плывёт легко и свободно, но просто голубая рыбка. Зоя Ивановна не спускает с неё весёлых глаз. А та дорожка, по которой должна была плыть Туся, Эта дорожка сегодня пуста, но только от Туси, от нее самой зависит, быть ей вместе со всеми на этой седьмой голубой дорожке или нет. Возле восьмой, сейчас тоже никем не занятой дорожки, сбоку стоит Антон Черных. Совсем недавно именно на этой дорожке он завоевал себе первый разряд и право участвовать в спартакиаде. Но сейчас он не думает о себе. Нет-нет, сейчас, весь подавшись вперёд, он следит за шестёркой ребят, переводя глаза с одного на другого, на третьего. И я, сидя на трибуне, тоже слежу за одним, вторым, третьим и думаю. Думаю не только об этих шести, которые плывут, но и о Тусе, и об Антоне, В жизни у каждого из них будет своя судьба, своя дорога. И вряд ли дорога эта будет такой голубой и прямой, как тут, в бассейне. Но если все они вырастут честными и мужественными людьми, правдивыми и добрыми, если не испугаются никакой работы и станут больше думать о своих товарищах, чем о себе, тогда дорога эта никого из них не уведёт в сторону, даже если она будет и не очень лёгкой. Счастливой дороги вам, ребята!